Лисанка, лисанка. Девушка открыла глаза и с удивлением прислушалась к чёрной тишине. Облазнилась, задремала, а громкий шёпот не более чем отголосок сна. Вот только задремлешь тут, пожалуй, в такой холодище. Послушница сидела, сжавшись в комочек на деревянном топчане, покрытом лишь прелой соломой. В козьмате было темно и промозгло. Так промозгло, как бывает только под землёй. Зябкая дрожь пробирала до костей. Холод тянулся от стен, забирался под рубаху, прилипал к коже, заставляя её покрываться мурашками. Даже зубы идти отстукивали дропь. Кожух и шапку у узницы отобрали, и теперь она с тоской вспоминала о том, как тепло ей было в зимнем лесу, когда несли хоронить Айлишу. как валил пар из-под распахнутой одежи от горячего тела. Продрогшая послушница пыталась двигаться, но в маленькой клетушке было слишком тесно. Тогда Лисана не придумала ничего лучше, как начать яростно отжиматься от осклизлой стены, и после этого правда на короткое время согрелась. Вот только удержать тепло было нечем, а выступивший на теле пот впитался в одежду. Стало только хуже. И теперь девушка сидела голодная, тряслась от озноба и проклинала, на чем свет стоит главу Донатаса и Ихтера. Упыри проклятые. Их бы сюда. Лисанка, тетеря глухая, ты там сдохла, что ли? Тьфу ты, не поблазнилась. Девушка спустилась стопчена и на ощупь приблизилась к решетке. Тут я? Чего ж молчишь-то? Долго я здесь орать буду?» Все тем же громким шепотом спросила темнота. Голос вьюда узнать было нетрудно. «Чего тебе? Посмеяться пришел?» — буркнула узница. «Надо мне больно удачу свою пытать и лезть, куда запретили, чтобы над тобой посмеяться. Чести много. Держи вот». Через прутье решетки просунулось что-то мягкое. «Да бери скорее, вот же капуша». Девушка нащупала угол теплого войлока и потянула его на себя. соломой потом присып, чтобы не нашли, наставлял в уют со своей стороны. Заберём, как случае выдастся. Я его в северной башне в сундуке нашёл. Правда, мошкой траченной мышами воняет, ну и такой за радость. Окалела, поди. Окалела. Тот я гляжу, не отзываешься даже. Узница торопливо укуталась. Волок и впрям пах мышами и прелью. На, вот ещё, зашептал парень. Да рук-то дай, не видно ж низги. Лисана просунула свободную руку сквозь решётку, вยт нащупал её пальцы и вложил в них деревянную ложку. Хлебай давай. Горшок не пролезет. Через решётку хлебай. Погоди, хлеб держи. Не веря своему счастью, Лисана просунула руку сквозь решётку, зачерпнула в горшке и принялась как могла быстро запихивать в себя чуть тёплые, но густые и наваристые щи. Быстрее давай, торопил вยт. Сегодня Мирешка на страже стоит из старших дариновых. Он меня пропустил, потому что ты одна тут. Только уговор был лучину нижечь. Раз тоже вот так ходили, а в одном из казематов Обратень сидел. Да как взялся на свет кидаться и орать, полц этодели сбежалась. Ты ж говоришь, кроме меня здесь нет никого, прошептала поспешно жуя Лисана. Да к послушников никого, а так кто его знает. Вдруг нежить какая или волколак? Они же от света дуреют, начнут бузить. «Ну да, меня когда вели, там вроде шевелился кто-то», — согласилась Лисана, доскребая ложкой горшок. «Как ты щита вынес?» «Парни на поварне помогли. Не подыхать же тебе здесь, по милости крефов? Они-то в тепле. Пади, нажрались и дрыхнут». «Вьют». «Спасибо». У Лисана защипала в носу. «Да не на чем». Некоторое время он помолчал, а потом осторожно спросил: "Лисан, страшно было?" "Было ладно. Давай ложку, пойду я спать ложись". Едва вьют поднял с пола горшок, как от входа донеслось придавленное шипение. "Долго ты там? Давай, ноги в руки, не то в соседний кут запру, будешь знать". "Всё, пошёл я". Лисаны и промолвить ничего не успела, а парень уже исчез, словно его и не было. Девушка вернулась на свой топчан, улеглась на солому и закуталась в войлок. Тёплый, сытый сон обступил её со всех сторон, навалился и поглотил без остатка.